Глава четвертая. Упсала. В Швеции, в удобном кабинете Упсальского университета, сидели за разговором трое. Ливень хлюстал в оконные стекла. Ветер то и дело загонял клубы дыма вниз под трубе и тревожил огонь в чугунной жаровне Хозяином звали Гуннар Халгримсон. Он был холостяк лет шестидесяти или около того, дородный и проницательный, и читал в университете метафизическую философию. Его деймон Зарянка сидел на плече и в основном помалкивал.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 Крупная кошка с шерстью тысячи прекрасных осенних оттенков обошла все углы кабинета, а потом легко запрыгнула корму на колени. Через десять лет после этого вечера, а потом еще через десять, Лира будет дивиться краском ее шубки. «Мужчины только что отобедали». Кором прибыл с севера с рекомендательным письмом от одного знакомого, профессора Халгримсона, который служил консулом ведьм в Троллезунде. — Не желаете ли такая? — спросил хозяин, садясь. Он только что оглядел в окно вымытую ливнем улицу и задернул шторы от сквозняков. — Почту за особое удовольствие! — отозвался Кором. Профессор повернулся к столику, придвинутому вплотную к его удобнейшему креслу, и налил золотого вина в три бокала. — Как поживает мой друг Мартин Лансенюс? — продолжал он, подавая гостю стакан. — Признаться мне никогда и в голову не приходило, что она, кажется, на дипломатической службе у ведьм. Процветает, — сказал Кором, — в прекрасной форме. Изучает их религию. «Я частенько думал, что системы верований ведьминских кланов заслуживают самого пристального изучения», — заметил Хелгримсон. «Но собственные студии неизменно уводили меня в другую сторону». «Вся дальше в бездну!» — вставил профессор физики, принимая от него бокал. «Извините моего друга за эти глупости. Ваше здоровье, мистер Кором!» Халгримсон хлебнул из своего бокала. «И ваше, сэр! Господом клянусь, вино превосходное! Рад это слышать! Есть один купец в Будапеште, он присылает мне по ящику каждый год. Нам оно нечасто достается».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 — Среди значений грифоны имеется и такое. — Почему, — спросите у меня, — потому что грифоны связаны с сокровищами. В античных и средневековых легендах грифоны фигурируют как стражи золотых месторождений и кладов. — Я бы еще предположил, что третью стрелка должна указывать на дельфина, чье основное толкование — вода. — Ведь ваш народ живет на воде, не так ли? — Так.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 «Еще одна проблема состоит в том, что каждый символ обладает огромным спектром значений, и расшифровать его можно лишь по книге с толкованиями. И сколько их этих значений, никто не знает. У некоторых символов уже обнаружилось по сотне и больше, и это еще не конец. Возможно, список будет пополняться вечно» на каким же образом открывают эти толкования, поинтересовался Левгрен. Кором удивленно посмотрел на него. Он-то думал, что физик, как и Халгримсон, знаком с алитиометром и верит в его силы, однако в голосе профессора явственно слышался скептицизм. Посредством созерцания, размышлений и экспериментов, ответил философ. А, это хорошо.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 Но самое главное в этом деле — понять, на каком месте в иерархии значений стоит то, которое вы выбрали, и здесь уж без книг никак не обойтись. Вот почему все известные нам аллитиометры хранятся в великих библиотеках. И сколько их в таком случае? Мы полагаем, что изначально их было изготовлено шесть. Известно, где находятся пять. Вот этот в Упсале. Еще один в Болонье, один в Париже, один — собственность магистериума в Женеве, и еще один в Оксфорде. — В Оксфорде. В Бодлянской больнице. Весьма примечательная история, кстати. В прошлом столетии, когда дисциплинарный суд консистории только набирал силу, его префект прослышал о существовании бодлианского алитеометра и потребовал выдать его. Библиотекаре отказался. Совет университета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 Только найти его среди миллионов изданий нашей библиотеки, разумеется, не представлялось возможным. В тот раз ДСК сдался, но потом пришел снова. Префект прислал в библиотеку отряд вооруженных головорезов,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 В итоге Альтеометр остался в библиотеке Бодли, где и находится по сей день. Библиотекарь сохранил свой пост, офицеры отозвали обратно в Женеву, где он вскоре и умер, судя по всему, от яда. Цыган тихо присвистнул. — И кто сейчас работает с Оксфордским инструментом? — спросил он. — Есть небольшая группа исследователей, которые его...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 разглядеть все связи и понять, что искать дальше. Иначе я бы охотно истолковал для вас ответ, если бы мог. — Несмотря на опасность? — спросил Кором. Несколько мгновений профессор молчал, потом повторил. — На опасность расправы без суда и следствия, — закончил Кором с улыбкой. — Ах, да! Ну, полагаю, те дни уже давно отошли в прошлое.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 — сдался Халгримсон. — Если вы прибыли к нам с севера, она, возможно, еще не достигла ваших ушей. Похоже, что лорд озрел замешан в деле об убийстве. — Об убийстве? — Женщина, которая была замужем за другим мужчиной, родила ему ребенка, а лорд озрел убил ее мужа. — Господи, помилуй! — воскликнул Кором, прекрасно знакомый с этой историей. — Как же так вышло?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 По какому же поводу ей понадобился ваш совет разрешить спросить? Вы из него ничего не вытянете, сказал Халгримсон. Я уже пытался Впору уж думать, что он подписал договор о неразглашении. Потому что ты все равно бы все вышутил, старый клоун, отрезал Левгрен. Она приезжала, чтобы спросить о поле Русакова. Вам известно, что это такое? Нет, сэра, что это? А вы знаете, что такое Поле в натурфилософии?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 способна порождать такую незримую, неосязаемую вещь, как сознание. Материально ли оно? Мы не в состоянии ни взвесить его, ни измерить. Значит, это явление духовного порядка? Если воспользоваться термином «духовный», необходимость в дальнейших объяснениях отпадет сама собой. Ведь в таком случае явление придется отнести к сфере ведения церкви, и его уже никто не осмелится исследовать»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 — Должно быть, это потрясло церковь до самого основания. И вот об этом-то леди приезжала поговорить. — Да, об этом, — подтвердил Левгрен. — Интерес миссис Колтер довольно необычен для непрофессионала. Она задавала весьма проницательные вопросы о поле Русаковой и человеческом сознании. Я показал ей результаты своих исследований, она поняла все буквально с полуслова, после чего к моему прискорбию как будто утратила ко мне интерес» и принялась льстить присутствующему тот же моему коллеге. Наверное, она была наслышана о вашем вине, сэр. Хо — Хо-хо! Нет, уверяю вас, мистер корм дело было ни в вине ни в моем обаянии. Она хотела задать олитеометру вопрос о своей дочери. — О своей дочери? Вы хотите сказать о том ребенке, которого она родила? От... — От лорда озрела! — Да! — кивнул профессор философии. — Вот именно! Она хот...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 — Как, по-вашему, мистер Кором, стоит ли нам теперь ожидать агентов суда консистории? — Надеюсь, что нет, сэр. Но мы живем в трудные времена. Вопросов у корма больше не осталось. Он узнал, что хотел. Поболтав еще несколько минут, он встал. — Джентльмены, — сказал он, — премного вам обязан.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 Кором подошел к окну и выглянул на улицу. Налево и направо, куда хватало глаз, было пустое. Между фонарями растекалась глубокая тьма, мокрая мостовая блестела. — Одолжить вам зонт? — спросил философ. — В этом нет нужды. Благодарю. Там уже достаточно сухо. Доброй ночи, джентльмены. Доброй ночи еще раз. Спасибо вам.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 Дальнейшее будет зависеть от того, насколько искусен в бою Деймон врага. Один раз еще в молодые годы они с Софи взяли верх над татарином, его Деймоном Волком. Софья тогда ничего не боялась, была быстрой и очень сильной. В схватке не на жизнь, а на смерть запрет касаться чужого Деймона не стоил выеденного яйца. Не раз Софи случалось яростно вцепляться зубами и когтями в дотронувшуюся до нее чужую руку, а после истерически вылизываться, пытаясь избавиться от скверны. «Но это деймон там», — прошептала Софи. Кором повернулся медленно и осторожно и увидел на фоне освещенный набережный силуэт, маленькую голову и сгорбленные плечи гиены. Зверь смотрел прямо на них. Другой такой твари кором не встречал никогда. Сами очертания ее тела говорили о воплощенной злобе. И эти челюсти, способные крушить кости, будто сухие макароны, гиена ее человек явно поднаторили в искусстве слежки, не меньше, чем кором в умении ее распознавать.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 корам покрепче взялся за палку. Софья распласталась еще на долю дюйма ниже. Гиена Деймон подалась чуть вперед и показалась полностью. Из-за ее спины неслышно выступил человек. Кором и Софья заметили пистолет у него в руке за мгновение до того, как он прижался к стене и утонул в тенях.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 Медленные шаги приближались к ним, уже были отчетливо слышны сопения и ворчания твари и цокания ее когтей по брусчатке. Кором подумал «давай», и в тот же миг Софи с выпущенными когтями прыгнула туда, где у гиены, по всей вероятности, сейчас находилась голова. Незнакомец выстрелил еще дважды, одна пуля... Прошила шевелюру корма, стрелок выдал себя. Кором ринулся вперед, нанес во мрак удар дубинкой, попал по руке, прищу и выбил пистолет. Когти софии все, сколько их у нее было, крепко засели в морде и шее гиены. Дэймон мотал головой, пытаясь сбросить ее и колотя кошку о землю и стены. Кором увидел, как человек наклонился за пистолетом и прыгнул вперед, чтобы снова ударить.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 как ножом со всей силы! — раздался короткий. Ах! Противник закашлялся и ослабил захват, но Корома тотчас накрыла волна паники. Гиена сумела освободиться от кошки, вырвала у нее клок шерсти своими чудовищными зубами и сомкнула челюсти у Софи на голове. Кором инстинктивно взвился, человек свалился с него и, размахнувшись со всей силы, нанес удар куда-то в сторону Гиены. Он не знал, куда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 Цыган восстановил равновесие, прицелился и обрушил град ударов на уже сломанную лапу гиена, не ослабляя натиска, ибо стоит той захлопнуть пасть, и Софи с коромом умрут в то же мгновение. Гиена рожала зубы и завопила.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 он попробовал сесть но Софья сказала лежи пусть кровь прильет обратно в голове они ушли убежали Ну, во всяком случае он не думаю, что она еще когда нибудь сможет бегать он несвин в руках тварь обезумела от боли почему договорить да он не смог но она все равно поняла ты потерял много крови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 И Софья занялась его раной нежного лиза и промывая ее всю дорогу до пансиона. Вымавшись в единственно доступной сейчас, то есть холодной, как лед, в воде, Кором надел чистую рубашку и сел к столу. При свете свечи он написал письмо, постаравшись рассказать обо всем как можно лаконичнее. Лорду Надженту! Леди приезжала в Упсулу для консультации с профессором физики Акселем Лёвгреном. Задавала весьма проницательные вопросы о поле Русакова и его связи с человеческим сознанием. Левгрен подозревает, что она действовала по указке ДСК. Затем она пожелала, чтобы профессор Хелгримсон воспользовался летеометром и выяснил, где ее дочь. Он то ли не мог, то ли не захотел, короче, не стал этого делать. Судя по всему, леди узнала, что ведьмы сделали какое-то пророчество об этом ребенке. Но что именно в нем говорится, не имеет понятия. Помните нашего доброго друга Бада Шлезингера? «Я встретил его у Мартина Ланселиуса в Троллизунде.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 После этого Корон занялся непростым делом зашифровкой послания. Затем запечатал письмо в самый обычный конверт и написал адресу ничем не примечательной части Центрального Лондона. Оригинал он тщательно сжег и отправился на Боковую.